Глава двадцать вторая. Катерина. Я прикрыла дверь в нашу с Владой комнату, прилегла на кровать рядом с ней и до самого утра не могла сомкнуть глаз. Влад, он был здесь, рядом за тонкой стеной панельной многоэтажки, но он был так же далек от меня, как и в те дни, когда я бежала с ним в своих снах. Он до сих пор принадлежал другой женщине, и от этого было нестерпимо больно. К утру между недавним прошлым и еще не наступившим будущим пролегла ровная черта, проступила прозрачная истина, «Как бы ни сложилось, а дальше мы пойдем вместе». Об этом говорила легкая, едва заметная улыбка вставшего в дверях нашей комнаты Влада и нежность в его глазах при взгляде на меня и проснувшуюся дочку. «Ох, мы все проспали?» Я сонно потянулась за градусником. «Нет, просто я всегда плохо сплю. Давай сюда градусник». Я протянула ему градусник и отправилась в ванную комнату. Он так быстро освоился в своей роли отца, что мне оставалось лишь удивляться. Влад измерил дочке температуру, проследил, чтобы она приняла антивирусные препараты и пополоскала горлышко. Я на скорую руку приготовила гренки, омлет и кофе. Для Влада сделала чай с шиповника и овсяную кашу. За столом царило оживление. Влада болтала маленькими ножками в тапочках корги и непрерывно болтала. Боль в горле отступила, и она выглядела немного лучше, чем накануне. «Поедем жить ко мне?» Испытующе посмотрел на нее Залезский. «К тебе?» Маленькие глазки распахнулись от удивления. «А почему нет? Ты ведь хотела, чтобы мы жили вместе?» Я вздохнула, как бы там ни было, а мне казалось опрометчивым его решение перевести нас в свой дом. «Катя, не вздыхай так. Сейчас позавтракаем, и я помогу тебе собрать вещи». «А что ты скажешь Оле?» Сорвался с губ едкий вопрос. «Как ты объяснишь ей наше присутствие?» «Кто тебе сказал, что Оля нужна мне больше, чем вы с дочкой?» Резкий стук в дверь прервал наш разговор. Я вздрогнула. Тут же вспомнилось обещание Артура приехать утром. Неужели он решил явиться без предупреждения? «Вы ждете гостей?» Приподнял бровь Влад. «Нет». Я побледнела. Взгляд к глаз стал тяжелым. «Дай угадаю, твой босс решил приехать в гости без предупреждения?» Холодно усмехнулся он. Я вздрогнула. «Артур, непредсказуем». «Напротив, слишком предсказуем». «Пойдешь и откроешь?» «Нет». «Хорошо, тогда открою я». «Влад, не стоит». Он сверкнул уверенным взглядом и усмехнулся. «Я не боюсь Артура, Катенька, и Артур это знает». Я уткнулась в тарелку и вдруг поняла, что у меня дрожат руки. Что сделает Артур, если увидит Влада в моей квартире рано утром? Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Залеский поднялся из-за стола и пошел открывать. В приоткрытую кухонную дверь мне было видно изумление на лице Артура и ленивую уверенность хищника, сквозившую в позе Влада. Ты? Что ты здесь забыл, Залеский? А ты, Артур, что забыл здесь ты? Влад будто отчеканивал каждое слово. Четко, медленно, никакой спешки. А вот Артура, судя по всему, шокировало появление на пороге моей квартиры другого мужчины. Он растерялся, и это чувствовалось. «Где... где Катя?» «Катя здесь больше не живет, Для тебя точно. Забирай букет и проваливай». «Что ты делаешь в ее квартире?» «Тебя это никак не касается». «Это ты так решил?» Артур несколько мгновений рассматривал лицо соперника. Крупные ноздри раздувались, выдавая едва сдерживаемую ярость. «Да, я так решил», — спокойно ответил Залеский. «Поэтому забудь сюда дорогу по-хорошему. Катя не твоя, и твоей никогда не будет». «Немедленно позови Катерину, или ты снова держишь ее в заложницах. Катя больше к тебе не выйдет, Артур. Забудь ее. «Вот как значит, да?» Козырев презрительно усмехнулся, провел ладонью по подбородку и вдруг бросился на Влада. Что-то громыхнуло, зазвенело. Я вздрогнула. Вилка в моей руке звонко стукнула о тарелку. Дочка сидела на своем стуле, широко распахнув глаза от страха, и не шевелилась. Козырев не успел ответить, как Влад силой вытолкнул его обратно на лестничную клетку. На несколько мгновений мы потеряли их из вида. От ужаса я даже не могла дышать. «Только бы у Артура не было ножа или пистолета! Только бы не было!» — повторяла про себя будто молитву. Пара мгновений, и Влад шумно захлопнул дверь. Он вернулся к нам на кухню, и меня, наконец, отпустила. «Больше никаких с ним контактов, Катя!» Подсаживаясь к нам за стол, приказал он. В карих глазах пылала ярость. «В фирме остались мои документы. Как я теперь буду работать?» Пытаясь менять дрожь во всем теле, жалко прошептала я. «Доктор же сказал, никакой работы. После завтрака я заберу вас отсюда. До тех пор, пока ты не восстановишь руку, ни о какой работе не может идти речи». «Но как мы будем жить дальше? Теперь о вас заботиться буду я». «Я не привыкла, чтобы обо мне заботились». Влад пожал плечами. «Тебе придется привыкнуть». И принялся за остывший омлет с гренками. Мне же кусок не шел в горло. Пытаясь успокоиться, я поднялась из-за стола и подошла к окну. Артур вышел из подъезда, со злостью швырнул испорченный букет роз в мусорный контейнер и хлопнул дверцей своей дорогой намарки. Всего мгновения, и машина сорвалась с места, нарушая все возможные правила. Меня сковал страх. Бежать из квартиры как можно скорее — единственное спасение для меня и дочки. Теперь, когда Артур застал Владу в моей квартире, другого выхода нет.